Глава 27. Отряд возглавлял Роджер. Он вел бойцов цепочкой к дыре в заборе. Темнота полностью поглотила лес. Приходилось ориентироваться на ели проступающие в полумраке силуэты. Ближе к лагерю острота ощущения нарастала. Сердце колотилось от поступившего в кровь адреналина. Со всех сторон доносились потусторонние звуки от хруста ветки до хищного рычания. Добравшись до угла забора, где не хватало лишнего прута, вся группа, перед тем, как начать боевой штурм, проверила надежность оружия, после чего начала захват с душевой. Постройка представляла собой железный каркас, обшитый покрашенными в зеленый цвет ЦСП. Сверху бак литров на 500. Сама площадь внутри делилась на две части сплошной перегородкой на мужскую и женскую зону. Имелось по 10 кабинок. Роджер знал это, поэтому первым делом направился в мужскую часть с каратом, а остальные дальше к складу. Над входом светила желтоватым светом лампочка. Внутри слышались звуки льющейся из лейки воды. Войдя внутрь, он первым делом увидел в помещении два на два полотенца на вешалке. «Действуем как можно тише», шепотом произнес Роджер. «Согласен», — ответил Карат. Опустив автомат, бармен достал боевой нож. Третья кабинка была занята. Подкравшись к ней, он узнал по залысине на макушке жлоба, телохранителя Мятова. Слегка приоткрыв дверцу, Роджер резко схватил предателя за лицо, не позволив ему пискнуть, и в одно движение полоснул у здоровяка ножом по шее. Вода, стекающая в канализацию, Мигом окрасилась в багровый цвет. — Вот и все! — аккуратно положил на пол обмякшее тело Роджер. — Ну ты мастер! — с восхищением произнес Карат. — Мне это животное никогда не нравилось. Самое настоящее быдло. Хотя о мертвых положено говорить либо хорошо, либо ничего. По делам ему. Давай к нашим. Выскочив из душевой, парочка направилась к складу. Лагерь освещало несколько фонарей, так что удавалось тенью лавировать между деревьев и домиков. Встретившись с остальными, отряд вновь разделился. Пятеро во главе с пауком должны были завладеть складом с оружием и провизией, а Акарат, Роджер и Леший — нейтрализовать Мятова. Глава стаба жил в кирпичной постройке, которая в свое время предназначалась для администрации лагеря. Трехквартирное здание с удобствами. В первой однокомнатной жил сам мятый, а в двух остальных трехкомнатных располагалась вооруженный до зубов охрана и горем со шлюхами. Треск автомата нарушил тишину. К складу подтянулись семеро бойцов мятого. Завязалась перестрелка. Карат покачал головой лешему Роджеру, после чего кивнул двигаться дальше. Мелкими перебежками они достигли цели. Вокруг логового предателя расположилась охрана, дюжина крепких вооруженных ребят. Неожиданно показался и сам глава стаба в белом халате, резким тоном раздающий приказы. «Вот он шанс», — подумали все трое. Роджер вскинул автомат, прицелился, выстрелил. Пуля прошла в метре от Мятова. Охрана тут же открыла ответный огонь. Бойцам пришлось искать безопасное место. Лагерь незамедлительно погрузился в хаос. Отовсюду повыскакивали местные жители. Мы... Нездержанно вругался Роджер. «Как же так? Я промахнулся!» «Все хорошо». Леший, воспользовавшись своим умением, побежал в сторону квартиры Мятова. Карат подружески похлопал по плечу товарища, отчего лицо бармена смягчилось. «Давай поможем нашим! Отходим к складу!» Перестрелку разбавили взрывы гранат. Паук со своей группой оттягивал вражеские силы на себя. Батя и Пэм решились на авантюрный шаг. Рванув в сторону желтого домика, они задумали напасть с тыла на 30 бойцов Мятова. А отстреливаясь, парочка без каких-либо ранений добралась до места. Заняв позиции, они начали атаку. Несколько противников переключились на Батю и Пэм. В какой-то момент полетели гранаты. Часть домика тут же разлетелась в щепки. Неожиданно для всех в противостояние включились твари, появившиеся из ниоткуда. Трехметровые существа... Блуждая по территории, просто уничтожали всех на своем пути, словно дикие хищники. Пули от них отскакивали, не причиняя особого вреда. На роговой защите оставались лишь царапины. Стаб превратился в кровавую баню. «Эй!» — выкрикнула Пэм, чтобы привлечь к себе внимание. «Ты чего?» — продолжая отстреливаться, откликнулся батя. После крика девушки он все же обернулся. «Вот черт!» В трех метрах от него стоял Рубер. В руке держал окровавленное тело блондинки. У Пэм отсутствовала правая рука, она валялась у ног убийцы. Взревев, монстр бросился на батю. В последний момент в голову уродца влетел снаряд. Взрыв мигом отбросил полковника на пять метров в сторону склада. Самого Рубера разнесло в клочья. Стиснув зубы, батя попытался подняться, но лихая пуля влетела ему прямо в лоб. Паук с балаболом и быком засели в захваченном складе. Они вели прицельный огонь из оружия, которое у них имелось — РПГ, автоматы, ружья. — Оставаться нам здесь нельзя, — процедил сквозь зубы паук. — Валить надо, если хотим жить. Бойцы согласились с командиром. Взяв с собой по минимуму, они все вместе дернули из укрытия обратно к душевой, чтобы атаковать с другой стороны. Нужно было преодолеть метров 200 под шквальным огнем ублюдков. Мелкими прибежками им удалось добраться до цели. Немного переведя дух, троица поспешила к синему домику. К их счастью, участок не освещался. Цепочкой бойцы добежали до укрытия. Впереди неожиданно промелькнул Рубер. Монстр, видимо, направлялся к бару. «Тихо, тихо, братцы, не сым. сын. Все в порядке». Внутри паука просто трясло от страха, но ему нельзя было подавать виды как лидеру группы. Оценив обстановку, он кивнул в сторону красного домика метрах в десяти. Все, можно сказать, на цыпочках, быстро добрались до места. Впереди проглядывал склад, окруженный боевиками Мятова но больше всего троицу беспокоила появившаяся в стабе тварь. «Что дальше?» — уточнил Балабол. «Так и будем стоять здесь?» «Нет», — отрезал паук. После короткой паузы решительно добавил. «Наша цель — мятые». Карат и Роджер спрятались в баре от пятерых бойцов. Постоянный обстрел не позволял им высунуть и носа из-за барной стойки. Неожиданно все стихло. Но это была напряженная тишина. С душераздирающими криками в зал влетело три тела. Потом следом ворвался Рубер, принюхиваясь. Остановив взгляд на барной стойке, монстр дико проревел. Парочка сразу смекнула, что к чему. Выскочив, они использовали оружие по назначению. Рубер, получив небольшое ранение в шее, все же бросился в атаку. Одна из пуль зацепила его. Карат и Роджер вовремя среагировали, когда уродец сходу снес барную стойку. Они ловко, кувырком, ушли в разные стороны. Врезавшись в стену, монстр немного потерялся. Придя в себя, резко развернулся, и тут же в него полетели гранаты. Бар сотрясло мощнейшими взрывами. В адском пламени никто бы не выжил. Карат, затаив дыхание, уставился на горящее здание. Роджер смотрел грустными глазами на бывшее место работы. Не успели оба опомниться, как из кострища выскочил Рубер без рук. Пробежав около трех метров, он замертво рухнул у ног бойцов. «Черт!» — выругался Карат. «Неожиданно!» — Роджер почесал затылок. Нахмурился и бросил взгляд в сторону, где засел Мятый. «Леший не справится в одиночку. Ему помочь надо бы». «Тогда пошумим!» — Шорох заставил незамедлительно среагировать. Спрятавшись за деревьями, оба приготовились. Но тут показались паук, балабол и бык. Остановившись напротив трупа Рубера, они схватились за головы. «Эй, млядь, где остальные?» — послышался голос Карата. «Парни, вы здесь?» — завертел головой паук. «Мы не знаем, где они». «Не кричи!» — первым показался Роджер. «Идить колотить!» — заговорил балабол. «Что здесь произошло?» Увидев разорванного пополам бойца, он от страха выпучил глаза. «Бойня — Бойня! — ответил бармен. — Кроме мятого у нас нарисовалась еще проблема. Мутанты! И, судя по душераздирающим крикам, их здесь немало. «Сука — Сука! — паук отчаянно мотнул головой. — Роджер прав. Нам нужно помочь лешему. Карат подошел к Руберу и начал выковыривать из его спорового мешка гороха один споран. Находясь в квартире, Леший смотрел на Мятова с расстояния 7 метров. Благодаря способности его никто не видел. Глава стаба стоял в окружении своих вооруженных телохранителей. Мерзавец заметно нервничал. Леснику не терпелось разорвать предателя прямо сейчас, но внутренний голос останавливал. Ведь он не знал, на что способны крепкие головорезы. Все, как на подбор, высокие, мускулистые с каменными выражениями лиц и стрижкой под площадку. В какой-то момент Лешева перемкнула. «Я же к вас». Выйдя из невидимого состояния, он открыл огонь. Насчет боевиков лесник оказался прав. Не зря ему подсказывал внутренний голос. Все семеро оказались крепкими решками. Один встал щитом, закрыв собой всех. Пули, впившиеся в его грудь и лицо, вмиг растворились в нем, а раны затянулись. Один из боевиков с разбега проделал с собой дыру в стене, схватил мятого и скрылся с ним в неизвестном направлении. Против Лешего остались шестеро сильных бойцов с мощными дырами. Тот, который встал с щитом, насмешливо погрозил пальцем. Пятеро других тут же сбросили с себя все оружие. Леший согласно кивнул в ответ. Бросив автомат, демонстративно размял шею. «Ну что ж, рукопашка так рукопашка». Без предупреждения Леший с прыжка соданул кулаком прямо в челюсть противнику со способностью щита. Боец сразу же рухнул в отключке. Остальные моментально пришли в ярость. Двое оказались клок-стопперами, один кинетиком и еще двое с каменной кожей. Леший вновь использовал дар. Подловив одного шустрого, он, недолго думая, сломал ему шею. Те, что с каменной кожей, встали спина к спине. Вытащив нож, лесник, подбежав к ним незамеченным, вонзил каждому в глаз единственное уязвимое место. А остались двое клокстоперов, которые, поняв, что к вас им не по зубам, просто свалили. Выйдя из состояния невидимости, лесник слегка пошатнулся. Достав фляжку, глотнул живчика. Приятный холодок тут же пронесся по спине. Схватив автомат, леший бросился за мятым. В какой-то момент сбавил ход, когда увидел разорванное тело главы стаба. Также рядом валялись изродованные останки телохранителя. Душераздирающий крик и треск автоматной очереди заставил Кваза переключить свое внимание. Справа трехметровое существо с роговыми пластинами на спине и груди пыталось сожрать группу из пятерых бойцов. Леший принял решение помочь бедолагам. А когда узнал в сражающихся людях своих товарищей, то и вовсе прибавил шагу. Не останавливаясь, с лету рубанул кулаком в хлебало твари. Нижняя челюсть Рубера от мощнейшего удара скосилась на сторону. Разинув окровавленный рот, монстр уже не смог закрыть его обратно. Леший, воспользовавшись ситуацией, скормил верзили пять гранат. Взрыв разорвал надвое мускулистое бронированное тело. Ошеломленные товарищи замерли в ожидании. Мятый мертв. — спокойным голосом заговорил Леший. «Это хорошо!» — улыбнулся Карат. «Надеюсь, это последняя тварь!» — произнес паук. «Ребят, только жалко!» — горестно добавил Роджер. «Балабол!» «Не вижу Пэм и Бати. Надеюсь, они живы!» Раздавшийся грохот заставил всех лицезреть обрушение дома, где жил Мятый. «Вот и... все!» Карат расправил плечи. Утро раскрыло разрушение, повсюду валялись трупы. Выжившие в кровавой мясорубке собрались на главной площади. Леший вместе со своей группой тоже решил наведаться на общий сбор. В глазах местных жителей стаба читались беспокойство, страх, неуверенность. Увидев пятерку, толпа расступилась, образовав полукруг. Леший, кивнув товарищем, один пошагал в центр. Опустив автомат, начал говорить. Братья, я леший. Я нанимался сталкером в этот стаб, чтобы охранять автобус, который должен был доставить пассажиров ближе к пеклу, но он так и не доехал. Мятый предал нас Он в сговоре с мурами напал на автобус. Многих убили, а тех, кто остался жив, захватили в плен, чтобы резать как скот на ферме. Ведь все в курсе, что внешникам нужно от иммунных. «Наши органы! Мятый, гребаный ублюдок! Получил по заслугам! Он больше не посмеет торговать нашими жизнями! Роджер!» В центр тут же прилетела голова Мятова. Леший поднял ее на всеобщее обозрение. «Этот убийца мертв!» — в толпе послышался гул. «Он, сука, мертв! Его больше нет!» «Но Стаб жив!» Мы все вместе отстроим его заново. Еще лучше укрепим от внешних угроз. Ведь этой ночью сюда беспрепятственно проникли твари. Как так получилось, братья?» После паузы Квас продолжил. «Нам нужен новый глава. Предлагаю Роджера. Вы все его прекрасно знаете. Он порядочный человек. Думаю, справится». В тот же миг послышались одобрительные возгласы. «Вот и договорились!» Закончив, Леший пошагал к своим товарищам. Его сменил Роджер. «Круто было!» Карат поддержал друга крепким рукопожатием. «Похоже, пора прощаться. Думаю, дальше сам справишься. Ты уже окрепший абориген». «Жалко, конечно, что вот так все. В пекле ты бы нам пригодился». «У тебя и так классная команда, паук и бык». «Ребята, что надо?» «Надеюсь, нет, я уверен, ты достигнешь своей цели, лесник. Иначе нельзя. Я буду счастлив, если судьба вновь сведет нас, друг». Попрощавшись со всеми, Карат пошагал к парковке. Следом Грант, выскочивший из домика напротив. «Ну что, когда в путь, командир?» поинтересовался Паук. «Прямо сейчас». Конец книги Читал Дмитрий Седаш